глава десять кеннет мистик север шотландского нагорья маккинли представляет сновидатор жизнь в идеальных снах сны об идеальной жизни пусть ваши сновидения сбываются стопроцентная безопасность стопроцентный отдых стопроцентная гарантия возврата денег Ниже изображен мужчина средних лет с широкой улыбкой, пышными, зачесанными наверх волосами золотистого цвета, монеты в один фунт. Зубы у него такой ослепительной белизны, какой я никогда в жизни не видел. Он смотрит с картинки поверх круглых цветных очков. Дизайн этикеток довольно старомодный, их явно сделали задолго до моего рождения. Я снимаю крышку с одного из контейнеров. Внутри на его содержимом покоится ещё одна этикетка. Использовать только согласно ниже следующим инструкциям. Внизу лежит прозрачный пластиковый пакет с какими-то штучками и деталями. Верёвочки, палочки, пластмассовый обруч, похожий на ствол бамбука, перья, круглый диск размером с блюдце с узорчато переплетёнными нитями напоминающий голову крошечной замысловатой теннисной ракетки. Еще один листок гласит. Инструкция по сборке. На обороте нарисовано собранное устройство, которое дает мне хоть какое-то представление, как все должно выглядеть. Деталь за деталью, примерно 20 минут, и под наблюдением восхищенного Себа я сую элемент А в слот Б и провожу нить В через отверстие Д. И так далее, пока, наконец, не получаешь что-то в точности такое... Ну, ладно, почти что такое, как на картинке. Я демонстрирую это Себу, повесив на палец, и он благоговейно вздыхает. «Супер!» На пальце у меня висит крючок, цепляющийся за короткую пластмассовую цепочку, прикреплённую к вершине пирамидки сантиметров примерно двадцати, только без основания. Грани пирамидки поблескивают матово-золотым, с напылением кристаллов чистого перита, если верить бумажке. С каждого нижнего угла спускается по проводу, а на них уже крепится пластмассовый видный обруч. Сплетенный диск с цветными стеклами располагается в центре обруча, с которого свисают перья и проводки с бусинами и крошечными камушками, напоминающими драгоценные, на кончиках. В самом убруче виднеется еще один проводок, ведущий к маленькому пустому отсеку для батареек внутри пирамиды. Из центра всей этой штуковины торчит провод с выключателем. Это какая-то странная помесь мобиля, который вешает над детской колыбелью, с ветряными колокольчиками. Выглядит даже миленько, наверное, если вы такое любите. Сеп тянется и выдергивает штуку из моих рук. «Э, поосторожнее!» — говорю я. Себ таращится на этот сновидатор, повесив его на палец, а потом переводит взгляд на меня. В его глазах я читаю что-то, что мне совсем не нравится. Обвинение. «Ты это стырил, да? Знаю, что да!» «В этом-то и проблема с Себом. Чересчур он умный. Я могу победить его в драке, но мозгами он шевелит. Будь здоров, когда нужно!» «Их два», — говорит он. «Собери второй и отдай его мне, а то я скажу маме, что ты воруешь!» «У меня нет выбора, правда?» Я вздыхаю, а потом угрюмо принимаюсь за второй контейнер. И, наверное, именно тогда-то всё и начинает идти наперекосяк. «Как я и сказал, по сути, во всём виноват Сепп!»